и сарай, крытый соломой. На террасе большой хижины в плетеном кресле-качалке развалился могучий, до дочерна загорелый человек. Грон хмыкнул. «Похоже, старина Тамор потерял нюх». Но тут, как бы опровергая сказанное, человек в кресле-качалке вскинул руку и лениво пошевелил ладонью в приветственном жесте. «Нет», — глубокомысленно ответил Франк, «он просто обленился». И оба расхохотались.